Название «Черное», по всей вероятности, находится в связи с северным рукавом Кубани, который в настоящее время именуется «Черной протокой». Господин Брун в упомянутой выше статье весьма правдоподобно отождествляет этот рукав с Константиновой рекой Харукуль, которая изливалась в миатийское море с востока и славилась ловлей рыбы Берзетикон. Это известие Константина совпадает с известием Феофана о том, что около полуострова Фанагории, в реке Куфис, то есть Кубани, ловилась булгарская рыба Ксистос. Господин Брун эту рыбу считает за одну и ту же с Константиновой берзетикон. А слово «харакуль», по его мнению, следует читать карагул, что и будет соответствовать названию Черная протока. Впрочем, и сама Кубань в нижнем своем течении отчасти называется Каракубань. Также называется один из ее притоков с левой стороны. А что касается до того, будто Харакуль или Карагул есть турецкое название, то это еще вопрос, ибо у восточных славян встречаются названия рек, оканчивающихся на гул. Есть у них и слово «карий» в смысле «темный». Высказанное нами положение, что черная Болгария окончательно подчинилась Руси в эпоху Игоря, находит себе некоторое подтверждение и в арабских известиях X века, а именно у тех писателей из Тахри и Хаукала, которые рядом с Киевом и Новгородом упоминают третье племя Руси – Артанию. Последнее иначе объяснить нельзя, как черной Болгарии или тму Тараканью. Сюда же надобно отнести известия Ибн Даста и Мукадеси о Руси, живущей на лесистом, болотистом и нездоровом острове, под которым, очевидно, разумеется, Фанагория или Тамань. Не встречается ли у арабов этот край также и под своим собственным именем Болгар? Думаем, что встречается, хотя избивчиво. До сих пор все, что у арабских писателей говорится о болгарах, толкователи обыкновенно относили или к дунайским или к камским, но они упускали из виду существование третьей Болгарии, Кубанской, благодаря которой известия арабские иногда получают более смысла, нежели имели его доселе. Например, Масуди в своих золотых лугах говорит, что город Бургар лежит на берегу Азовского моря. Это место сильно затрудняло толкователей, и они прибегали к разным натяжкам для его объяснения. Но если возьмем в расчет черных болгар, то увидим, что под этим городом, вероятно, разумеется, Таматарха. Тот же Масуди говорит, что болгари воюют греков, славян, хазар и турок. Толкователи думали, что он смешивает здесь дунайских болгар с камскими. Но камские не могли воевать греков, а дунайские – хазар. Поэтому с большим вероятием можно предположить смешение дунайских не с камскими, а с черными или кубанскими. Это предположение будет совершенно согласно с приведенным выше и современным известием Константина Багряна Родного, что черные болгари могут воевать хазар, а судя по Игореву договору, они воевали и греков, то есть корсунцев. Далее некоторые черты болгарских нравов, приводимые у Масуди, также заставляют предполагать смешение дунайских не с камскими, а с черными. «Бурджане», — говорит он, — «суть язычники и не имеют священной книги». Напротив того, у дунайских в это время уже процветала богословская литература, а камские были магометами. Между тем, как черные только отчасти были христианами, а большинство по всем признакам коснело в язычестве. К последним, вероятно, относятся известие, что когда умрет булгарин, конечно, знатный, то слуг его сжигают вместе с мертвецом, или что у них есть большой храм, и покойника заключают в этом храме вместе с женой и слугами, которые остаются там, пока умрут. В известии этом, конечно, есть неточности, но в общих чертах оно достоверно. Два способа погребения указывают, что у языческих болгар с одной стороны – Существовало сожжение, как у русских славян, а с другой заключали жену и некоторых слуг в могилу покойника, которую надобно разуметь под словом «храм» или «покой». В том и другом случаях над ними, конечно, насыпали курган. Второй способ погребения также существовал у языческих руссов по ясному свидетельству Ибн Даста.